— А медведь танцует, как медведь. Даже дураку видно, как он плохо танцует, — ответил осел. — А вы сделаете так, — предложил лягушонок. — Пусть медведь поет, а ты, осел, танцуй. У вас получится замечательный праздник. — Мы на посту, сторожим дорогу, а сторож не должен петь и танцевать. И осел снова упрямо расставил ноги и уперся в землю. Но ведь заяц ушел домой, вам нечего бояться. — Мы не верим тебе, лягушонок, — недоверчиво проворчал медведь. — Змея говорила, что ты подружился с зайцем. — А друг моего врага мой враг, — топнул копытом осел и отвернулся. Лягушонок состроил такую удивленную мордашку, как будто ему предъявили совершенно неслыханное обвинение. — Да вы что? Да я никогда в жизни ни одного зайца в глаза не видел. Какой он хоть из себя? — Ну, какой? Такой же, как все зайцы с длинными ушами. А уши у зайца даже длиннее, чем у меня. — Большой хоть? — Да что там? Маленький такой, серенький. С презрением скривил морду медведь. — Я его одним копытом, а я одной лапой. — Вы что, все зайцами питаетесь? — удивился лягушонок. — Вот скажи, осел, ты зайца когда-нибудь ел? — Нет, вот если бы у него вместо шерсти трава росла. — А ты, медведь? — А на он мне, в лесу малины полной или меда? — Я бы сто зайцев променял на глоточек меда. — Тогда зачем он вам? — еще больше удивился лягушонок. — Да не нам, а льву! — отмахнулся от таких разговоров медведь. — И нам, если заяц убежит, лев нас сожрет. — А вы ему мед предложите вместо зайца. Мед-то вкуснее! — схитрил лягушонок. — Замет я, сам льву всю гриву выдеру. А без гривы лев превратится в драную кошку, — заметил лягушонок. И все трое расхохотались. — Он даже и к вам выйти не посмеет. Продолжал заводить их лягушонок. — Да, на ним все звери будут смеяться, и ты, медведь, и ты, осел. Прославитесь на весь лес, даже на все соседние леса. «Он умно говорит, это ясно даже мне, дураку. Почему бы нам не повеселиться?» Расхаребрился осел. «Ну что ж, можно и повеселиться. Я буду петь, а ты танцуй», — согласился медведь. Осел начал быстро перебирать копытами под медвежий рев. И они так веселились, что под ними даже земля тряслась, а вокруг деревья дрожали. Из-за куста послышался шепот зайца. Лианы готовы. — Хорошо, жди сигнала, — ответил лягушонок тоже шепотом. — Когда я три раза квакну, выходи. — Как я танцевал? — хвастливо тряхнул своей короткой короткоигривый осел. — Ты мог бы выступать в балете, — польстил ему медведь. — А как я пел? — Даже в опере так не поют, — ответил осел похвалой на похвалу. — Я старался, аж в горле пересохло. Эх, сейчас бы мед выпить, — размечтался косолапый. — А это хорошая мысль, медведь, — поддержал его осел. Лягушонок ускакал. Вернулся с кувшинчиком и, делая вид, что пьет, аппетитно причмокнул. — Да чего вкусно? — А что это ты там пьешь, лягушонок? — принюхался медведь к кувшинчику. — Я пью мед. <ton> — <foul> <Sen> Откуда у тебя мед? — удивился осел. — Не задавай глупых вопросов. Раз у него есть мед, то не все ли равно, откуда он? — — облизнулся медведь. — Слушай, лягушонок, ты же сам говорил, что у нас праздник. А какой же праздник без меда? Угости, пожалуйста. — И меня, — попросил его осел как можно более почтительным голосом и даже сделал свой ослинный реверанс. — Мед раздобыть не так-то просто, — похвастался лягушонок, Когда я доставал его, то мог в любую минуту погибнуть. Если бы меня ужалила пчела... — Как же ты от них спасся? — с пониманием дела спросил медведь. У него по части кражи меда был в жизни немалый опыт. Уж он-то знал, что такое укусы пчел. Я схватил кувшинчик и сразу нырнул на дно, а пчелы нырять не умеют. — Ты очень хитрый лягушонок! — совершенно искренне восхитился медведь. — И очень умный! — польстил ему осел. — Ну, дай хотя бы один глоточек! — попросил лягушонка медведь. — И мне! — попросил осел, и стал чертить что-то на земле правым передним копытом. Он всегда так делал, когда что-нибудь просил, а когда злился сильно ударял по земле левым задним копытом. — Ну, хорошо, по одному глоточку дам. Медведь и осел отпили по одному глотку. Медведь даже крякнул. — Хорошо. — Очень, — согласился с ним осел. — Дай еще по глотку. Я тебе за это еще раз пою. — Ладно так и быть. Великодушно согласился лягушонок и протянул им кувшинчик с медом. Медведь и осел отпили еще по глотку. Медведя вдруг так качнуло, что он чуть березу не сломал, а у осла неожиданно коледки подогнулись. Осел с медведем обнялись, пытаясь запеть, но тут же повалились на землю. — Слушай, — — Дружочек-лягушоночек, дай еще глоточек, ну, хоть самый малюсенький! — попросил медведь ласковым рычанием. — Больше нельзя! — строго квакнул лягушонок. — Почему? — возмутился медведь. — Да, почему? — икнул осел. — Если вы выпьете еще по глотку, вы свалитесь с ног. — Да, мы... — А вы знаете закон леса? Напомнил им лягушонок. Кто свалится с ног, тот, может быть, съеден. — Что же делать? — растерянно спросил медведь. — Надо подумать. Развел лапками лягушонок. — Думай, думай, только поскорей. — Вот, я, кажется, придумал. Давайте я привяжу вас к дереву. Тогда вы сможете выпить хоть весь кувшин и ни за что не упадете. — Пра-пра-правильно! — в восторге заревел медведь. «Ура — Ура! — закричал осел.